Поначалу мне померещилось, что это из коконов что-то выбилось и болтается, но нет, крылья вырастали из самих червей поганых, из этих проклятых земляных ангелов, сначала маленькие, жиденькие, а потом все больше, и замахали они как паруса, тот гад, что у меня за спиной Взмахнет ими, и все вокруг заколышется, будто задрожит. И словно и не в земле, запросто крыльями машут. Я такие крылышки с чешуей и перепонками на картинках видел. Да в одном фильме на Видике. Там тоже гады были. Только вроде крылатых динозавров. Но эти страшнее гады Крыльями машут, а сами рвут, тело протыкают, мозги сосут из башки, их охотят. Мне сейчас трудно писать про все эти дела. Ни один нормальный, здоровый человек не поверит. Скажет, мол, ⁇ вранье, дурь похмельная ⁇ А ведь было все, было и еще будет. Пускай... Не всякого из этих неверующих в ад поволокут. На кого-то точняк прихватит. Еще как прихватит. А ты вспомнит тогда. А ты похихикают. Как я хихикал, обливаясь ледяным потом и корчась в муках. Но со стороны должно быть зрелище было отменное. Несколько десятков жирных. Отвратных червей превратились вдруг в здоровенных бабочек-динозавров. Эх, Грина жаль не было среди нас. А то мог бы новый романчик состряпать про красные паруса-крылья. Ничего, тоже сюрприз. Тоже, как в сказке. Уже и не земля вовсе. А будто кровавое полутемное небо, и мы по нему летим, и все вверх, все выше, выше. Хоть одноименную песню пой, а впереди в вышине что-то горит, как будто горит и дрожит, и гудом тяжким гудит. Мне тогда домно представилось почему-то. Хотя и не был с ней рядышком никогда. Но далеко, очень далеко было до этой домной. Я как сейчас помню, что тогда отчетливо с тоской подумал. Вот она, преисподняя. Вот она, внутреннее ядро земного шара. а В нем лава расплавленная. Магма. Короче, хрень всякая, которая обычно... Из вулканов наружу хлещет. Ад одним словом. Червь за спиной моей опять принялся хохотать. А потом в голове и слова его зазвучали. Ты уже давно не на земле. Пора отвыкнуть. Понял? А где? Спросил я с перепугу вслух. Язык не ворочался. Слова тяжеленными камнями падали с губ. Меня ж Из земли плита какая-то не выпускала. Где же мы, как не на земле? Вопрос был идиотским. Только это я после поднял. А тогда ангел мне все растолковал. Видно, не было смысла в секрете держать. Куда я денусь? Кому расскажу? Это вы там, наверху думаете, будто ад в земле снизу. От не снизу, и не сверху, и не сбоку. Он нигде, понял? Ничего ты не понял. И не поймешь никогда. Ад это другое измерение. Его нет ни в земле, ни в небесах, ни в космосе. Его вообще нет в вашей вселенной. Он сам по себе. А вы сами по себе. Между вашими жалкими мирами и адом. Лишь одна тоненькая пуповина есть. Один переход. Смерть по-вашему, а по-нашему рождение. Вы приходите к нам, а мы наведываемся к вам. И наших там у вас не меньше, чем ваших здесь. Только мы про вас все знаем, а вы про нас почти ничего. Одни слухи до да рассказней. Тех, кому удавалось ненадолго вырваться от нас. Ты что, дернулся? Че вздрогнул? э тебе не удастся. А ну-ка! Он с какой-то особой жадностью впился в мой череп, в мой мозг. Да так, что я сразу про все забыл. Тут уже не до болтовни, не до измерений всяких. А полет не кончался, и крылья становились все больше и больше. Мы поднимались так долго, что будь, это у нас на Земле, давно бы на орбиту вышли, а то и к луне бы приблизились. Кровавое небо светлело, приобретало желтоватый оттенок. А может это у меня в глазах все плыло, оребило, не помню. Эта проклятая тварь бросила высасывать мой мозг и принялась грызть шейные позвонки. С хрустом, чавканьем, поминутным облизыванием и сопением. я лишь рыдал, рыдал, истерически взахлеб, подыхая каждую секунду и опять возвращаясь к жизни. И только громадные перепончатые крылья хлопали. «Пили прямо как паруса!» Я не заметил, когда небо совершенно просветлело. Оно стало вдруг прозрачным до синевы. И опять меня передернуло от страха, от неожиданно накатившего ужаса. Да мы вовсе не летели. Мы падали, стремительно падали вниз. Весь полет был лишь обманом зрения, видением, миражом. Это было сверхзатяжное падение. И ничего больше. Что-то мутное, одновременно пылающее, булькающее, покрывающееся зыбкими кратерами было под нами. И уже в этой гадости ты и отражалось то самое кровавое небо. Отражалось, будто тучи в болотной водице. Я не мог передать того, что видел. Это нельзя передать словами. На нашей постылой земле такого отродясь не бывало. Там и цветов таких не увидишь, и форм. Это было наваждением. Какие-то ажурные пенистые валы долетали до нас, Обдавали зверской вонью, Липкими брызгами. И тут же падали или рассыпались. Вы должны были шмякнуться уже давно. Но мы все летели. А эта гадина земляная, Ангел поганый, Даже крыльями своими перепончатыми махать перестал. Но он так сдавливал меня своими ножками-щупальцами, Так сжимал, тряс, будто выронить боялся. А в тот миг, когда я ждал, что вот сейчас будет удара поверхность, вот сейчас гробанемся в смятку, вдруг какая-то дыра раскрылась. Даже не раскрылась, а как будто растянулась, распялилась. И мы полетели в эту гиблую дырищу. Только сложенные крылья По земляной гадиной заскрипели и задрожали. И ни дьявола опять я не видел. Хоть режь, хоть пером меня кали. Все мельтешило, кружилось, вертелось. Ничего, потерпи немножко. Просипел мне тогда в ухо, Обдавая едкой слюной мой хранитель. Потерпи. Скоро хуже будет. И снова захохотал, дико, злобно, с нескрываемой ехицной такой радостью. Сука! Я извернулся, пнул его пяткой в жирное, выступающее из-под желтой чешуи брюха. Нога завязла в какой-то дряни. Я не знал, что эта сволочь такая мягкая, склизкая. Просвета впереди было не видно. Зато с боков к нам тянулись черные, шевеляющиеся отростки. Может, лапы чьи-то, может, просто ветки или стебли. Все настолько было не похоже на тамошние земные байки, роскозни обаде, преисподней, что хоть плачь, хоть смейся, хоть башкой об стены бейся. И гадина все потихонечку грызла меня и причмокивала. Но я уже научился терпеть, не замечать всей полноты боли. Иногда даже будто в забытье впадал. А вот в эти секунды мне начинало казаться, что все это бред. что это со мной с перепоем мерещится. А сам я в себя дома. Да только газина не давала мне спать подолгу. Миг, другой, и снова накатывала омерзительная явь. Становилось совсем плохо. Куда деваться? Странная это была дыра. Вроде совсем узкая. Того и гляди, долбанешься об край. А то вдруг совсем рядом пролетит, как такая же тварюга перепончатая с коконом пролетит и крылом не заденет. А ведь крылышки-то будто у Боинга, только размашистые, складные. Когда один такой ангел рядышком завис, я как в зеркале разглядел себя, только потом усек, что это не я вовсе, какой-то другой тип. Кокон у него совсем размотался, да и какой там кокон, Лохмотья. Вымаранного в кровище савана, Трепыхаясь, как по ветру, Чуть не в лицо били краями, А гад крылатый, ангел земляной, Своими тонюсенькими, хилыми лапками, С коготочками, Так рвал на куски несчастного, Что мороз по коже, А клювом в спину толпил. Этот тип ко мне повернулся рожей, Я швопить перестал, глаза закатил, кровь из горла хрыхлынула, кишки из живота лапшой свисают. Кости голые из суставов торчат, А ангел ему сзади коготь просунул, в рот запихал, так как рванет, Так губы души расползлись. Ну, орет! Орёт зараза, в меня тычет изодранным пальцем. «Его хватай, его!» «Это он про меня?» «Где падла справедливость?» «Вы его рвите?» «А, еле живой ведь!» а Позавидовал, озлобился. «Да мне его дайте!» «Мне его!» «Я его сам пору, сам!» Тут мне мой ангел через левое плечо в ухо. «На подонок, держи, сипит, слюной обдает. На, восстанови справедливость. Мы тут обиженных не любим. Мы тут на них воду возим. Ну, еще кое-что. Я сам сразу скажу одну вещь, чтобы не запамятовать. Все эти гадины И ангелы земляные, и все прочие, они не совсем по-нашему говорили. То есть, совсем не по-нашему. Слова такие, что ни одного похожего нет. Но все понятно, все доходит сразу. Как я объяснить не могу. Пусть кто-нибудь по учению объяснит, но факт. А здесь я пишу, как у меня в голове перевод звучал. Как запоминалось. Но вот того типа нашего, которого уже внизу волокли и драли по дороге, я ушами слушал. Как там наверху. Тот по-нашински болтал. Обычный лох. Все жаловался. Жлобская сука. а Ангел. Меня в печень когти. Сует чего-то опять. «Хе, или их догнать и ему дать?» – спрашивает он. Тихо, так и хитненько. «Дать ему, что ли?»